Еще с суда, с трибунала, начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастёрку, зачеркнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодянкой не промывает, прямо-таки пронзает нутро, умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту.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 Укладываться. У вас давно это?» Поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы боярчика. «Не помню. Кажется, с трибунала томили долго перед тем, как расстрел заменить штрафной. Да-да, это они любят. Это у них называется нервоз пощекотать. Очень они юмор обожают. Пробовали в две лопаты по переменке добыть одну нору для двоих. Но скоро Тимофей Назарич развел руками, и пока Феликс углублялся в яр, напарник его рассказывал о себе. Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взрослый в семье потомственных медиков, Тимофей Назарич Сабельников, как-то не очень вникал в ход текущих будней, все убыстряющих свой ход, и по ходу этому все чаще и стремительней, меняющих цвет, Так что к началу войны из революционно-алых они сделались уже серо-буро-малиновыми, если не черными. Перед ним мелькало в основном два цвета – белый, больничный, да алый, кровавый с улицы. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросили растерешенного человека. Он не вслушивался в информацию, не вникал, что за раненые перед ним –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 Слишком большую ответственность рискует с собой. Да это бы ладно, на войне все рискуют. Он рискует репутацией полевого орденоносного госпиталя. Непонятливому хирургу, наконец, разъяснили. Ранены, командующий армией, как раз той армией, которой и принадлежит госпиталь. Лучше бы его раненого от греха подальше –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 Никак она не могла успокоиться, морщась, хлюпаясь, поблескивала на отмелях, жевала берег, причмокивала. Туманом, все более густеющим, осаживала на избитую землю плацдарма серо-желтую муть, гасила цвета и запахи битвы, точнее, бойни, происшедшие на клочке истерзанной русской земли, где почти тысячу лет назад свершилось великое действо —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 кружатся над рекою от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки. Эх, бы нам их крылья, да бескорыстие, да свободу, чтобы летать повыше, чтобы зениткой не достали. Птички вы, птички невелички, как радостно знать, что и после нас вы останетесь, и после нас продолжится жизнь, да не такая, какую мы творим».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 «Тут был», — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатика, командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками. «Тут был». «Затвердил, «Ну, мать! Тут был, тут был! Он к фризам умотал!» «Да?» — спросил и одновременно утвердил командир. «Тимофей Назарич не может к немцам. Сейчас!» Феликс сунулся в норку,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 Супротивник сегодня не воюет, выдохся, спит, боеприпасы подвозит. Очень много, знаете ли, раненых по врагам расползлись, умирают. Известно, раз был бой, вас тут командир искал, грозился, к немцам, говорит, умотал. К немцам, вот дурак. Посидели, помолчали. Тимофей Назаревич вынул из медицинской сумочки два сухаря,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 И с каждой норы на него по-звериному рычали, лаяли. Народ в этой части не расположен был к дружеству, не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкли вместе людей, чтобы они нежничали, рассеропливались до первого и, скорее всего, до последнего для многих боя. Странный, пестрый народ штрафной роты был всем чужой.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 Да и потери в ту пору были так огромны, что хотя бы три пья в тылу на всех хватало. И тогда-то, в одни из самых тяжких боев Игоря Люцкого, началось повальное мухлевание, воровство. Нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили, немец Москву возьмет, немец победит, и пока не поздно, пока царит неразбериха, начинай расхватуху.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 сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берия доложит о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу. С прошлой осени, эвен сколько, почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вши из мотни солдатских штанов. Пособники Гитлера –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 В атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиришки ретиво и зорко следят за ними и никакого спуску не дают. Командир батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет. «Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! За гранатряд сзади с пулеметами поставлю!» Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, своих же перестреляют. Во-вторых, слух по фронту ходит. канисаров евреев и тыловых маздаинцев немецкие вояки стреляют тут же на передовой. Таким образом, наводит они справедливость в действующих частях. Таким образом, и наших ворюк уму-разуму учат.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 И чем дольше буксовали, тем глубже в илестное дно зарывались траки машины. Опомнились: зряд! На берегу немецкий танк стоит, пушку навёл. Ну какая тут война может быть? Вежливые фрицы трос подают. Надо трос принимать. Бродят фрицы по воде, бродят Иваны по воде. Очень всем весело. Трос короткий.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 «Все делается для счастья советского человека». И вот воистину приспел времени лозунг. «Фрицита обогреваются в машине, по внутренней системе, отработанными газами. Система же нашего обогревания, что ни на есть самое древнее, с поля Куликова сохранившееся. Печка, дрова. Зимой мы до смерти в танке замерзаем. Летом от жары сознание теряем. И вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Командир танка, беспрерывно смотревший на три грушевых деревца, росших на берегу, что-то туго соображал и вспомнил, наконец, что в машине есть у него пила и топор, да и забарнаулил ликующие на весь фронт. Пошли Иваны деревца валить, под гусеницы бревешки скатали, и помаленьку-полегоньку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 клубились ядовито-красным огнем, разлетались с белой окариной камни, в миг отгоревшие в известку. Белое крошево, долетая до середин реки, с шипением бурлило, трескалось, большинство же бомб угодило во враги. Эти грохоту давали мало, зато землю раскачивали, что зыбку, высоко выбрасывало из расщелин сухие комки».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 На ходу, поддёргивая штаны, появлялись советские истребители, храбро бросались вдогон фашистским бомбовозам, строчили по ним, взмывали вверх, кружились и возвращались за реку, непременно покачивали над плацдармом звёздными крыльями. Всё, мол, в порядке, родные наши товарищи. Отогнали мы врага, поддали ему жару и пару.